Глава 76. Звероглазый мужчина после своего визита оставил странное ощущение. С одной стороны, непримечательная форма штатного прихлебателя Цивини. С другой, завораживающий взгляд и лицо. Такое фальшивое, безэмоциональное, знакомое. «Не стоит этого делать», — направившись к выходу, не оборачиваясь бронил тот, когда я все же решился попытаться прочесть его мысли. Глазом на затылке или в заднице он каким-то образом увидел мой щуп. Прочитал мои мысли, застал расплох. Скажите, не игнорируя предупреждения, развеял длань, а после до максимума усилил ментальное восприятие. Мы с вами уже где-то виделись? Разумеется, в поместье господина Пабла. Я ведь один из его охранников. Мужчина знал, что я спрашиваю совершенно не об этом. И так и не дав мне возможности задать другой вопрос, исчез. Сестры, занятые своими делами, также не стали ждать окончания нашего с прислужником разговора. Казалось бы, как брату, мне стоило нагнать их и сообщить о возможной встрече с медоедом. Но ведь они обе знали об участии Франчески. А значит, должны были быть к этому готовы изначально. К тому же, многие студенты еще до выхода на песок могут узнать своего врага или хотя бы его сценический псевдоним, после чего отказаться или принять бой. Сейчас сестрам и без меня с моим волнением хватало забот. Проверка снаряжения, разминка, зарядка, разрядка. «Ты не имеешь права показываться на публике с трясущимися от страха или волнения ногами», — так говорил батя. Его мыслям, своими наставлениями, вторил уважаемый Оливер. К ему я и собирался после проверки в лазарете. Заполнение пары бумаг, а также занесение в реестр прошедших этапов, заняло всего несколько минут. Мужчина в белом халате с ехидной мордой, не скрывая своей антипатии к моей персоне, Заявил, что молодому герою не подобает расстреливать беззащитных. Доктор в том бою болел явно не за меня. Ничего не отвечая, подписал все необходимое и как можно скорее покинул гнетущий своей атмосферой кабинет, в котором мне были не рады. С наставником, в свою очередь, неожиданно столкнулся возле спуска в учительское ложе, разместившегося на балконе пятого этажа, что сразу под вип зоной. Герой бездны, не проявляя интереса к арене, на которой сейчас сражались парочка западных ноунеймов, Оживленно беседовал с нашим общим старым знакомым или, как оказалось, знакомой героем-капканом. «О, а вот и наш чемпион!» «Как обычно, не торопитесь, Александр!» Отвесив полупоклон, наставник жестом подозвал меня, а после еще раз представил героине, из-за которой меня записали в ряды каких-то суперкрутых первогодок, способных противостоять выпускникам. «Разрешите вас представить! Эллен Форсес, герой-капкан...» И вполне возможно, ваш будущий работодатель. Сейчас на капкане сидел совершенно другой костюм. Отложив сторонку свой экзоскелет, подтянутая стройная женщина облачилась в строгий смокинг, ниже которого красовались облегающие до щиколотки брюки. Русая женщина, без своей тяжелой брони, уменьшившаяся в росте на добрые 10, а то и 15 сантиметров, улыбаясь, она приветствовала меня вместе с разукрашенным дроном в руках. Именно по этой доставучей игрушке благодаря которой в меня летело все, что только может убить и искалечить, удалось заранее понять, кто есть кто. Я думал, для трудоустройства по специальности нужна лицензия. Человеку, сумевшему одолеть профессионального героя, да еще и при этом находясь на первом курсе, победа в подобном состязании дастся легко. Так что победа — лишь вопрос времени, верно? Не упуская возможности подразнить меня за слухи, распущенные злыми языками, проговорила Эллен Форсис. Не помню, чтобы когда-либо побеждал настоящего героя. А я не помню, чтобы проигрывала вчерашнему школьнику. Ее недовольство из-за подпорченной репутации можно понять. Да и грубить бывшей любимицы бездны нет никакого смысла. Точно так же, как и напрашиваться в команду. Пабло Цивини уже мог предоставить мне все необходимое, даже больше. Оставалось лишь заполучить чертову лицензию. Смех наставника Оливера в своей жизни мне еще не доводилось слышать. И именно это крайне редкое явление разрушило воцарившееся между нами с капканом молчание, а вместе с ним и напряжение, вызванное чужими сплетнями. «Хватит, Эрин. Неужели ты попросила представить тебя из-за низменных желаний поквитаться за чужие бредни?» Ответом наставнику послужил отрицательный кивок и нахмурившийся взгляд как же ей не понравилась выдача главного инициатора нашей внезапной встречи. «Ого! Сам герой Капкан заинтересовался моей скромной персоной!» «Ничего себе!» — театрально протянул я. «Позвольте узнать, чем именно я заслужил такую честь?» «Нахал!» — Сокнув языком, перевела взгляд с меня на наставника Оливера Эллен. «Именно этим и цепляет, верно!» Вновь странный приглушенный смех доносится из-под купола. Щеки героини налились багрянцем. Заскрипели зубы, кулаки сжались. «Прости, прости мне мою выходку, Форсес. Ты так редко меня о чем то просишь, что я просто не мог». «Наставник!» — прикрикнула Эрин. «Ни слова боли». Проведя пальцем по куполу в том месте, где у обычных людей находится рот, наставник левой ладонью указал на вход. «Прошу, в учительской сейчас все равно никого, кроме меня». «Все так заняты раздачей наставлений и заботой о своих отличниках!» «И это правильно! Учитель обязан подготовить своего ученика!» Пройдя через арку первой, недовольно шикнула элен «То готовится, обучается и сражается весь месяц. Спокойно и без моей помощи сможет пережить один день. Я боевой наставник, а не нянька. Жаль, что за все эти годы ты так и не смогла понять этого, Форсес». Непривычно грубо произнес Оливер, двинувшись за мной. Причина столь необычного поведения героя бездны скрылась в первую минуту нашего знакомства с обстановкой, царившей на площадке. Спиртное. Очень и очень много спиртного. Семь столов, выставленных у турникетов. Буквально ломились от разных форм бутылей и бумаг с записками, пометками. «Тяжелая неделька была? Да, наставник?» Подойдя к одному из столов и взглянув на бумаги, спросила Эллин. «Лучше не спрашивай». Благо, в этом году у нас есть Александр. И хотя бы победа среди первого года, как класса, нам гарантирована». Некоторое время назад Оливер прямо источал скептицизм, всячески желая мне успехов на турнире. Теперь же он полностью спокоен. «Неужели так на него повлияло появление в моем арсенале боевого костюма?» «С новинкой от Hero Technology сложно проиграть», — дернула меня за больной капкан. «Проигрывать всегда легче, чем побеждать, Эллен». «Честно говоря, Александр, я сильно переживал из-за вашего оснащения. Думал, вы с голыми руками явитесь на поединок». «По правде сказать, я тоже. Победить ангела голыми руками оказалось бы задачкой не из легких. Победа над той неумехой все равно осталась бы за мной. Только вопрос в том, сколько лишних сил я бы потратил на достижение нужного мне результата». «Именно поэтому я и связался с мисс Форсис. Она сама искала встречи с вами». «Подвернулся удобный момент. Она даст вам оружие, броню. Вы же в благодарность пойдете работать к ней». Так думал я. И каково было мое удивление, когда скромный ученик, не имевший возможности позволить себе телефон, внезапно предстал в облике царя Мидаса. Примечание. Царь Мидас. «Известен в греческой мифологии из-за способности превращать все, к чему притронется взор». «Смею предположить, вы уже нашли себе покровителя и работодателя. Так ведь, Александр?» «Именно», — в очередной раз похвалив про себя заботливого и проницательного Оливера, кивнул я. «Расскажите, кто же это?» В бутыле, поднятой наставником со стола, образовалась темная точка, вслед за которой жидкость, наполнявшая ту, создав водоворот, растворилась в пустоте малой черной дыры. А тут и рассказывать нечего. Решив ответить вместо меня, встрял в разговор Капкан. На ниты новая неизвестная мне серия Hero Technology. Скорее всего, тестовый образец. Шокерный реверс с возможностью регулировать дальность огня и мощность заряда. Также в нем присутствует скрытая дула с открытым пламя-гасителем. Что подразумевает под собой использование стандартного гильзового патрона. К сожалению, какого калибра, сказать не могу. Еще это безликая маска. Я не просто знаю, какой из отделов Hero Technology занимался ее разработкой, Но даже при желании и изучении назвала бы имя этого мастера. Ни цитадель, ни тем более армия никогда бы не позволила кому-то из своих ставленников показать на людях такую мощь и технологическое превосходство над оппонентом. Для них неосведомленность врага о своем технологическом превосходстве – козырь. А значит, вся эта показуха – намеренная демонстрация силы и финансовой мощи. Кто-то очень важный снабдил обычного перваша оружием, годящимся для выживания в судный день. Кто-то богатый, безумный, властный. А еще очень-очень опасный. Уважаемый Александр, фамилия Цивини вам что-либо говорит?